Глава 43. Принц Роберт умел быть настойчивым. Эдварду Дарлину пришлось рассказать другу все, что произошло с ним и Майклом за последний месяц. Молодые люди сели за маленький изящный столик, с вековой историей разложили шахматы, сделанные из клыков редкого и древнего животного. Лакей принес им хорошие, выдержанные виски, лед к нему, и беседа потекла размеренно и спокойно. Телохранитель его высочества будто со стороны наблюдал за собой и удивлялся тому, насколько он бесстрастный, даже охотно, что его немало удивило, рассказывал Роберту о последних событиях в своей жизни. Наверное, Эдварду все же нужно было выговориться, и он выговаривался, потому что знал, что Роберт поймет его как никто другой, лучше, чем Майкл и даже родители. Они похожи по духу и характеру. Недаром оба добровольцами ушли на недавнюю войну, где встретились и подружились. И, наверное, вдали от Тенарии Налт, рядом с которой мозги превращались в прокисший кисель, он действительно пришел в себя, смог стать прежним, трезвомыслящим и уравновешенным лордом Эдвардом Дарлином. Кого посчитали достойным занять место капитана-гвардейцев короля, а теперь стать... Телохранителем его единственного сына и наследника. В конце рассказа у Эдварда появилось неприятное свербящее чувство беспокойства. Оно заворочилось в грудной клетке с такой силой, что пришлось призвать все самообладание, чтобы успокоиться и проанализировать причины неприятного чувства. Он даже вновь постарался ощутить эмоции Месналт, но, видимо, причина была не в девушке однако чувство беспокойства нарастало с огромной скоростью и через несколько минут стало совсем гнетущим и подавляющим. Дарлина озарила. «Роб, почему ты ничего не знаешь из того, что я рассказываю тебе? Не о моих терзаниях, ладно, но о самих событиях». «Потому что Майкл не присылал отчеты теней», усмехнулся принц, отпивая небольшой глоток виски. «Мисс Тренш и мисс Налт, похоже, вскружили головы вам обоим, и наш старший и самый ответственный друг совсем забыл о своих обязанностях». «Последнее совсем не про Майкла, ты знаешь», — напряженно ответил Дарлин, а Роберт неопределенно пожал плечами, улыбнулся. Во взгляде же принца Эдварда отчетливо прочитал. «Когда рядом с мужчиной появляется красивая женщина, он глупеет». «Я собственными глазами видел, как он отправлял тебе магических вестников, ежедневно», — добавил Эдвард. Его высочество мгновенно перестало улыбаться и стал серьезным. «Значит, их перехватывали?» «А за нами следили, но тронуть не смогли из-за теней, которых срочно вызвал Майкл. Скорее всего, тех, кто следил за нами, было гораздо меньше твоих людей. «Почему тогда дали тебе доехать до родителей?» усыпляют бдительность, не хотели вспугнуть тебя моим убийством или побоялись теней, которые меня охраняли, но их всего было четверо». «Возможно, ответ «да» на все твои предположения», задумчиво произнес Роберт и добавил. «Об отсутствии вестников я должен был узнать только с приездом Майкла. Соответственно, только тогда забить тревогу и насторожиться». «Логично», «Ведь заговорщики уверены, вы считаете, что сейчас находитесь в относительной безопасности, так как заговор раскрыт». «Ну что ж, телохранитель, значит, со дня на день нужно ждать новое покушение», невесело усмехнулся принц Роберт, салютуя другу бокалом. «Которое должно состояться до возвращения Майкла, и мы об этом теперь знаем». Эдвард побледнел, медленно кивнул, соглашаясь и понимая еще кое-что. То, что вновь заставило волноваться. Роб, значит, девушки сейчас едут в столицу по дороге, за которой следят люди-заговорщиков. Если они перехватывали вестники, то, значит, могли догадаться, кем стала для меня тенария Налт. Взгляд Дарлина потемнел от волнения. Наши встречи наверняка описаны в вестниках. «Твою мисс могут похитить, чтобы шантажировать нас», сдержанно процедил Роб а с ней мисс Стрэндж за компанию. Дарлин потянулся к артефакту связи, лежащему на столе, неожиданно для себя как-то медленно. Движения тоже стали неуклюжими. Эт, еще ничего не случилось, а ты уже теряешь над собой контроль, сухо заметил принц. Твоя истинность выбивает тебя из равновесия. Так нельзя, друг. Бери себя в руки. От твоих действий сейчас зависит не только моя жизнь, но и жизнь твоей пары. Эдвард вздрогнул от неожиданного справедливого замечания. Оно помогло быстрее прийти в себя. «Эти чувства, ранее незнакомые, делают из меня идиота», недовольно произнес он и уже резким уверенным движением активировал артефакт, снова настраивая его на Майкла Рида. «Ну, слушаю тебя», — насмешливо отозвался Майкл. «Любопытство все же сгрызло». «Когда ты приезжаешь в столицу?» Не обращая внимания на насмешку, отрывисто спросил Дарлин. «Завтра? Сегодня кое-что доделаю, отдам последнее распоряжение». «Нужно сегодня», — прервал друга Эдвард. «Кому нужно?» «Мне, нам всем, потому что некие легкомысленные девицы, наверное, уже выехали в столицу, уверен, без надлежащей охраны. И если одна из этих девиц моя истинная пара, ее нужно охранять. А у тебя есть ты и тени Роберта, понятно?» «Не очень. Тени не заметили никакой угрозы. Ты считаешь, дорога может быть опасной?» В голосе Майкла уже не звучала насмешка. «Не считаю, не предполагаю. Знаю». Сдержано, с нажимом на каждом слове, ответил Эдвард Дарлин. «На тенях найдутся другие тени». «Найдутся, здесь ты прав, конечно, но...» «Майкл, ты отправлял донесение теней Роберту?» «Конечно, каждый раз, магическим вестником, ты же сам видел». Видел, но Роберт не получил ни одного. «Ни одного?» — помрачнел Майкл. «Так бы сразу и сказал, я все понял, Эд. Узнаю лорда Стрэнджа, можно ли остановить девушек. Если уже нет, то выезжаю следом». Эдвард будто мысленно увидел, как Майкл Рид весь подобрался, вмиг став таким, каким его знали лишь ограниченное число лиц, опасным для всех возможных врагов. Мало кто знал в королевстве, что веселый и на первый взгляд легкомысленный Лорд Рид являлся одним из лучших боевиков королевства. Данная информация не распространялась, как и то, что Милорд Рид негласно возглавлял тайную разведку Роберта. Официально же ее возглавлял совершенно другой человек. «Майкл, будь очень осторожен и внимателен», сдержанно проронил его высочество, забрав у Эдварда артефакт связи. «Девушки должны доехать до столицы целыми и невредимыми». «Само собой, мой принц», — спокойным тоном ответил Лорд Рид. «Уже связываюсь со Стрэнджами и одновременно собираюсь к отъезду».